Паспорт настоящий. Номер 22150 а 52 с 15151. Приводов в милицию нет. Досье на Мариуса содержало аналогичную информацию, отличалось только в описании их внешности, которая полностью соответствовала убитому мужчине, найденному сегодня днем у дамбы. К копиям. Была приложена вторая записка от Окифа. «Каджун, мы нашли следы этих парней в концлагере в Вальдензее во времена нацистов. Может быть, они работали на бункер Кассандры?» «Похоже на то. Возможно, братья узнали, что голландцы решили закончить восстановительные работы». Проверь. Они жили вместе в Лондоне. Два любящих брата, по словам соседей. При обыске в их квартире нашли вырезки из Таймс о восстановительных работах в Голландии. Знали они о Кассандре все эти годы. Их цель — найти бункер и продать вирус. Ни организованные банды, ни отдельные лица к их плану не привлекались. Вот тебе разгадка, Сэмуэль. Даррелл скомкал тонкие листы досье вместе с записками о кифа и сжег в пепельнице. Информация на бумаге улетела вместе с дымом, но осталась в памяти. Когда пепел остыл, Даррелл растер его пальцами и выбросил остатки в окно. Уже отойдя от окна, он вдруг услышал, как... В двери поворачивается ключ. Даррелл достал пистолет, который ему дал Флаас, и, держа его на весу, стал следить, как дверь медленно открывается. На пороге появилась женщина, называющая себя Кассандрой. Глава двенадцатая Она была в темных брюках, солнечные очки подняты вверх, на плечи наброшен легкий кашемировый свитер. Густые светлые волосы забраны назад в конский хвост и заколотые черепаховым гребнем. Рука лежала на дверной ручке. Дарил увидел на ее пальце кольцо с большим, не менее пяти карат, изумрудом. Мельком отметил следы свежего ожога на руке и туфли на резиновой подошве. Женщина была не одна. Здоровяк по имени Эрик. И его тощий компаньон маячили позади ее стройной фигуры, направив на Дарела пистолеты. «Мистер Даррелл», — по-английски произнесла женщина со своим характерным акцентом и натянуто улыбнулась. «Вы, кажется, не удивлены?» «Нет». «И вы готовы следовать за нами?» «Если это необходимо». «Приказ генерала», — вмешался Эрик. Кассандра улыбнулась. А вы ужасно боитесь генерала Эрик. Великий Бог, генерал фон Виттль пугает вас. Я не испугливых, мадам, но генерал есть генерал, и вы, мадам, если были умной женщиной и хорошей женой, тоже боялись бы его. Не дерзите, Эрик. Заберите лучше у него пистолет. Эрик сделал знак Дарреллу, и тот, вздохнув, отдал ему пистолет Фласа, сказав тоже по-немецки. — Все в порядке, Эрик. Извини, что не предупредил. Я пойду без фокусов. Толстый моряк удивленно крякнул, потом пожал плечами. — А вы умные", сказала Кассандра. — Надеюсь, — ответил Даррелл. У меня есть условия. Никаких условий быть не может. Я настаиваю. Я хочу знать ваше настоящее имя, Кассандра. Вы же слышали наш разговор с Эриком? Я фрау фон Виттель. И ваше имя Кассандра? Когда-то меня звали Эммой, улыбнувшись, сказала она. Благодарю. Именно это я и хотел знать. Они вышли из отеля, не пробудив ничего интереса. Хотя было уже шесть тридцать, Джулиан Уальд все еще не появился. Даррил теперь не ожидал его увидеть. Он был уверен, что Джулиан уже знает об убийстве своего брата Мариуса. Стемнела рана из-за сплошной пелены тумана, загнавшего в отель Гундерхов всех его обитателей. Только редкие парочки, прогуливающиеся по набережной и дамбе, не обращали внимания на погоду. Дарл ждал, что его затолкают опять в машину, но вместо этого они пешком Прошли четверть мили вдоль дамбы до Амшелега. У городской пристани их ждала моторная лодка. Даррел поискал глазами Сюзанну, но не увидел ее за неясными в тумане скоплениями судов, болтающихся на якорях. Его усадили посередине лодки, рядом с Кассандрой. Про себя он решил... что она останется для него под этим именем навсегда. Толстый моряк взялся за весла. Молодой держал Даррелла под прицелом. Они подплыли к той самой яхте, которая сегодня атаковала Сюзанну. Толстый моряк что-то сказал молодому, и когда все поднялись на борт яхты, тот погнал лодку обратно к окутанному туманом пирсу. «Послали обыскивать мой номер?» — спросил Дарил. «Я, да, почему бы и нет? Жаль, совершенно безнадежное дело». «Тогда лучше пожалей себя, и на этот раз сильнее, чем прошлый раз, если вздумаешь упрямиться». «Вперед, швайн, свинья!» Здоровяк подтолкнул его по блестящей палубе. Кассандра поспешно прошла вперед и скрылась за дверью, из которой на палубу сквозь туман пробивался яркий свет. Яхта стояла на якоре примерно в ста ярдах от берега. Неподалеку от волнореза колокол противотуманного буя у входа в фарватер монотонно и печально звонил в темноте. Судно по-военному сверкало чистотой, прусской аккуратностью. На спасательных кругах была надпись «Валькирия, Гамбург, Германия». «Эй ты, шагай сюда!» — приказал Эрик. «Генерал обедает. Ты будешь стоять и слушать, когда он будет с тобой разговаривать». «Ни при каких обстоятельствах не задавать вопросов». «Ясно?» «Я воль». «Конечно», — ответил Даррелл. «Дышать можно?» Толстяк угрюмо ответил. «Скоро ты будешь об этом умолять, американец. Генерал шутить не умеет, учти». «Я знаю», — сказал Даррел. «Я все знаю о генерале фон Виттеле». Он сразу увидел человека, сидевшего в обеденном салоне. Длинный стол был накрыт дорогой льняной скатертью и уставлен хрусталем, серебром, и розантальским фарфором. Генерал сидел один, во главе стола. Рядом стояла Кассандра. Чуть сзади и в стороне, что как бы подчеркивало ее зависимое положение. Лицо женщины застыло, как маска, когда Дарила вытолкнули на середину салона. «Он доставлен, мой генерал», — произнес Эрик. «Очень хорошо, вы все сделали правильно». «Благодарю, мой генерал!» — отчеканил Эрик, отсалютовал и встал по стойке смирно весь внимание. дарил заметил на столе второй прибор, но, видимо, не для Кассандры, так как она за стол не села, ее никто не приглашал. Себя он тоже не причислял к категории гостей. Ему показалось, что Кассандра смотрела на генерала с ненавистью, но, возможно, это была игра «Света и тени». В государственных архивах союзников хранились любопытные досье на генерала СС Фридриха Ганса Паульса фон Виттеля. Его судили в Нюрнберге заочно, так как он исчез сразу после окончания войны. Он получил 10 лет тюремного заключения. Через два года оперативники отдела «К» Откопали его в глухой приморской итальянской деревне, где он жил, выдавая себя за еврея, беженца из Австрии.